даже не в толпу а поверх голов полицейские выстроились с рядком чуть в стороне каждый держал руку на лучевом бластре расстреляют прошептал мне на ухо ли он но «Ну, это хорошо это не очень больно Тем временем флайер взмыл в небо и завис метрах в ста над площадью, словно приклеенной. И с него быстро спустился тонкий, поблескивающий тросик. Толпа охнула. Циен презрительно посмотрел на штатского, который поймал тросик, и набросил ему на шею петлю. И снова стал смотреть поверх голов. «Это нечестно», — прошептал Леон. «Это позорная смерть, когда вешают». Тем временем один из штатских вышел на край помоста и заговорил. Голос его повторяли какие-то невидимые, громкоговорители, и он гремел над всей площадью, что там над площадью, Е его, наверное, над всей столицей было слышно. штатский на самом деле оказался прокурором Аграбада. Он зачитал постановление трибунала, в котором говорилось, что Сянь Тьен, гражданин Авалона, проникший на планету Новый Кувейт, входящую в Федерацию Инея, представил документы, по которым он является охранником личного представителя императора, прибывшего на Новый Кувейт с посольской миссией. Однако, будучи принятым со всем свойственным Федерацией гостеприимством, гражданин Сянь Тьен ен отплатил злом за добро тайна покинув отведенный ему номер в гостинице он проник на территорию столичного центра водоснабжения и был задержан охраной при попытке отравить очистные сооружения дальнейший анализ показал что в принесенной им пробирки находился штам язвеной чумы страшного заболевания которое погубила бы миллионы жителей нового кувейта расследование также установило что сянь тен является так называемым фагом членом тайной террористической группы подчиняющейся лично императору. по решению трибунала диверсант Сантен лишён дипломатической неприкосновенности и приговаривается и тут толпа вообще забыла как дышать к смертной казни через повешение. овое повешение и будет осуществлено путем помещения шеи Сантена в петлю на прочном канате 100метровой длины, другой конец которого закреплен на судебном флаере, который находится на высоте 100 метров и по команде прокурора наберет высоту 200 метров. словава прокурора были понятны, но очень неуклюжие, как в старых исторических хрониках. И голос тоже был торжественный и мраччный как в старых фильмах. Потом прокурор спросил Сантиена: есть ли ему что сказать и не хочет ли он высказать свое последнее желание, попросить сигарету, алкоголь, наркотик или помощь священника любой общепризнанной конфессии. Фа глянул на него, покачал головой и снова стал смотреть над толпой. Ле он уткнулся лицо мне в плечо и я понял, что он не будет смотреть на казнь. Сейчас он был совсем не такой, как утром, когда дрался с мальчишкой из колледжа. Вперёд выступил еще один штатский, и толпа разразилась рукоплесканиями. Оказалось, что этот человек средних лет и есть султан, правитель нового увейта. Он немного порассуждал о вероломстве, милосердии и справедливости, а потом сказал, что все хорошо обдумал и решил не пользоваться своим правом помилования. Толпа зааплодировала. И вдруг все принялись так орать, что даже Леон повернулся к помосту. Ясно было, что это еще не казнь, что это нечто совсем другое, но, может быть, это важнее любого правосудия. А из-за спин штатских вышла невысокая женщина в простом длинном платье, в высоких кружевных перчатках и с вуалью на лице. «Владительница!» Завопил Леон с восторгом. Госпожа президент! Толпа бушевала. Меня чуть не сбили с ног. Так все напирали к помосту. Рядом мы кричали и плакали, и смеялись от восторга. Женщины детей, э, все-таки дети в толпе тоже были, поднимали на руках и сажали на плечи, чтобы они могли рассмотреть президента Инну Сноу получше. Меня внезапно тоже подняли на руки, и я оказался на широченных плечах какого-то солидного мужчины с перекошенным от восторга лицом. Он плакал и смеялся одновременно. Смотри, «Ты, малец!» — крикнул он мне. «Смотри, запоминай!» И тут же начисто забыл обо мне. «Госпожа президент! Госпожа президент!» Делать было нечего, я смотрел. Рядом какой-то хиленький на вид молодой парень точно так же поднял и усадил на плечи Леона. Оглядевшись, я понял, что это всеобщий порыв. Люди не только хотели посмотреть на Инну Сноу сами, но и помочь увидеть ее другим. Вот невдалеке подняли и держат на руках очень даже взрослого мужчину. Он маленького роста, и ему было бы плохо видно. А мы еще собирались напасть и освободить Тьена. Какие же мы глупости!